Белые начинают и выигрывают. Сноска 39. Сноска 39. Статья написана совместно с Гальпериной для православного журнала «Встреча», номер 2, 2006 год. Церковь в мире СМИ. Что делать в этой ситуации? Обороняться? Молчать? А может задавать тон? Конец сноски. Самое ценное для средств массовой информации – это внимание аудитории. За него разворачиваются целые войны, и всякий в ы х о д я щ и е на с т е з ю в е щ а н и я или и з д а т е л ь с т в а попадает на поле боя. человечество живет в информационную эпоху. Кто-то пытается не замечать перемен, кто-то противостоит им, кто-то забывает свои корни и с головой погружается во всевозможные модернизации. А кто-то, стараясь оставаться верным себе, стремится использовать открывшуюся возможность. К сожалению, часто желание сделать что-нибудь полезное на деле оборачивается ударом по самому себе, возвращается бумерангом. Разве не добрыми намерениями были движены православные публицисты, выступавшие против показа на сцене малого театра кощунственного балета? Благовещение. Вряд ли они догадывались, что устроители шоу, распространяя информацию о спектакле, рассчитывали на критику в свой адрес, чтобы раздут ь дискуссию об а л е т е и и тем самым привлечь к нему внимание. Если бы не было этой шумихи, спектакль прошел бы в полупустых залах. Однако после многочисленных выступлений и анафем был аншлаг. Примеров подобных этому не счесть. Попробуем разобраться в том, как функционируют СМИ в современном обществе, какие приемы используются для воздействия на потребителя и как не поддаваться на провокации. Прицел. В начале 20 века вместе с появлением СМИ возникли и две теории, описывающие Влияние прессы на общество. Согласно первой, потребитель это свободный человек, способный критически оценивать информацию и формировать на ее основе собственное мнение. При этом СМИ всего лишь независимые ретрансляторы объективных фактор и различных точек зрения. Вторая теория утверждала прямо противоположное: СМИ никогда не бывают независимы, все факты они излагают. тенденциозно, навязывая определенную позицию. Потребители же подобны стаду баранов, напрочь лишены критической оценки и впитывают все, что говорят им СМИ. Обе эти теории не выдержали проверки ни логикой, ни историческим опытом. Только во второй половине двадцатого века появилась теория более-менее адекватно описывающая отношения между СМИ и обществом. Теория повестки дня. В соответствии с ней из всей совокупности событий и проблем СМИ выбирают лишь некоторые, те, что в данный момент будут рассматриваться как самые важные. Эти темы попадают в повестку дня. В свою очередь, потребители, как свободные люди, самостоятельно формируют свое мнение и отношение, но именно к тем фактам, темам и событиям, которые вошли в повестку дня. Одним словом, да или нет говорит зритель, слушатель, читатель, но вопрос навязывают СМИ. Постановка вопроса открывает огромный простор для манипуляций. Сами журналисты гораздо профессиональнее, чем обыватели, подходят к оценке эффективности своей деятельности. Важны не только положительные, но и отрицательные публикации. Они в одинаковой степени выталкивают тему в повестку дня. Именно от общего количества статей на данную тему зависит, удастся ли ей попасть в центр внимания. Если такое попадание состоялось, то заинтересованные потребители сами вступят в полемику между собой и раскрутят тему еще дальше. Доходит до абсурда. В СМИ, например, на протяжении нескольких лет Почти нигде не появлялось положительных отзывов о творчестве уже историков Носовского и Фоменко, которые, среди прочего, написали кощунственную книгу о Христе «Царь славян». Но количество негативных откликов было столь велико, что творчество Носовского и Фоменко попало таки в повестку дня, и общество оказалось перед дилемой: верить или не верить. Чтобы сформировать свое мнение, люди стали покупать их книги, и миллионные тиражи быстро разошлись. о знакомившись с содержанием в кавычках исследований, публика разочаровалась, и поток негативных отзывов возрос многократно. Это вызвало еще больший общественный резонанс, что опять увеличивало объем продаж. Детонаторы. Поскольку негативные упоминания не уступают по эффективности позитивным, в медиапространстве максимально задействуются методы п р о в о ц и р о в а н и я на ответную реакцию. Существуют следующие приемы информационной провокации: намеренное усиление тезиса, например, возведение отдельного случая в систему. Если у провокатора есть факт, что некий священник злоупотребляет чем-то, то будет написано, что вся церковь погрязла в злоупотреблениях. Делается это для того, чтобы заставить обвиняемых оправдываться и доказывать, что данный случай и с к л ю ч е н и й а не правило. Тем самым провокатор добивается того, что обвиняемый по сути дела сам признает факт преступления, подтверждает его своими устами, например. Вместо того, чтобы вообще проигнорировать тему венчания гомосексуалистов в провинциальном городке, авторы, симпатизирующие православию, стали доказывать, что это всего лишь, в кавычках, отдельный случай. п р о в о к а т о р ы утверждавшие, что в церкви это нормальная практика и вообще все попы голубые, остались довольны, хотя бы в кавычках отдельный случай. признали сами православные, их добавок везде про него и говорили. Намеренно слабая аргументация и искажение фактов и с п о л ь з у е т с я для того, чтобы вызвать ответную критику, разжечь дискуссию, тем самым поднять тему в рейтингах и укрепить ее на первых строчках повестки дня. Некоторые православные авторы насчитали в кощунственной книге код Давинчи. около 600 богословских и исторических ошибок. Многие из этих ошибок стали поводом для написания разгромных статей. Когда масса этих статей перевалила критический рубеж, публика оказалась вынуждена вырабатывать собственное мнение, а для этого пришлось покупать книгу. Создание интриги вокруг объекта или явления. Один из примеров — книга якобы известного греческого писателя Никаса Зерваса «Дети против волшебников», выпущенная издательством «Лубянская площадь». Сколько критиков с удовольствием потирали руки, когда обнаружилось, что до появления книги такого издательства не существовало, а Никас Зервас — неизвестный писатель, псевдоним бездарного графомана. Критики не понимали, что и псевдоним, и издательство специально заложенные мины, которые в нужный момент с детонировали, в ы з в а в многочисленные бесплатные публикации, о р о м а н е в самых рейтинговых СМИ, результат – рост продаж. Удар по больным местам, когда задача провокатора создать антицерковное произведение. Выбор тем у него достаточно широк. Он может подвергать сомнению чудеса, совершенные Христом, или ругать за идеализм нагорную проповедь. Но хулители вроде кинорежиссера Мартина Скорцезе или писателя д э н а Брауна выбирают то, что является сердцем христианства, нападают на божественность Христа или же отрицают воскресение. Они знают, что это не может не вызвать реакцию. намеренное извещение предполагаемых противников, о феномен, е который спровоцирует негативную реакцию. Всякий раз, когда начиналось сближение между РПЦ и РПЦЗ, появлялась информация о возможном визите папы римского в Москву и об улучшении отношений между Русской православной церковью и Ватиканом. Журналисты вежливо просили представителей РПЦЗ прокомментировать эту информацию. Естественно, в зарубежной церкви поднималась буря возмущения по поводу экуменизма московского патриархата, и перспектива сближения оказывалась под угрозой. Контратака. Перечислить все приемы провокации в одной статье невозможно. Суть их одна – вызвать ы реакцию. Чем она больше, тем больше у потенциального потребителя поводов сказать. Я сам решу. И он идет на балет, идет на выставку, смотрит фильм, покупает книгу. Понятно, что в большинстве случаев православные журналисты, которые пишут критические статьи, оказываются в заведомо проигрышной ситуации. Статья прочитывается за пять минут, а критикуемая в ней книга или фильм воздействует несравненно дольше, да еще и художественными образами. Многие обыватели, которые купили код Давинчи из желания самостоятельно разобраться, кто прав, кто виноват, давно забыли о содержании критических материалов, зато прекрасно помнят сюжет книги. Типичная реакция: интересная м о л книга. Что это они все к ней придираются? В итоге тысячи публикаций допились противоположного результата, раскрутили посредственный фильм и кощунственную книгу. Или другой пример: кто знал об эпатажном творчестве Т.Р. Аганяна и о сахаровском музее до того, как туда ворвались православные активисты и разгромили так называемую выставку? Сегодня Тер Аганян известный персонаж, жертва православных фундаменталистов. Он ездит по миру с лекциями, устраивает свои кощунственные выставки, теперь уже в Нью-Йорке и Париже, получает гранты от правозащитных фондов. Впрочем, в некоторых случаях можно воспользоваться и провокацией, чтобы донести свои взгляды до публики. Возможно, скандал с т е р а Гоняном и кодом Давинчи позволил православной общественности сплотиться и показать, чего стоит такое современное искусство. Позитивные оценки получило и присутствие православной общественности при разгоне московского гей-парада. В обществе д о м и н и р у е т о т р и ц а т е л ь н о е о т н о ш е н и е к садомии, и то, что православные возглавляют борьбу с этим злом, в глазах простых людей делает их выразителями народных чаяний. А значит укрепляет авторитет. Космический авангард. Думать о том, как реагировать на возможные нападки, значит заранее проиграть. На всякий чих не н а з д р а в с т в у е ш ь с я церковь, не монолит, никогда не получится так, что все будут вести себя одинаково, разумно и предусмотрительно. Кто-нибудь обязательно попадется на провокацию. Православные сами должны формировать выгодную для себя повестку дня. Сами должны задавать тон в дискуссиях о религии, делать свои акции, снимать свои фильмы. Пусть лучшие атеисты захлебываются от возмущения, пишут тысячи критических статей по поводу очередного православного детектива. Пусть правозащитники собирают пресс-конференции по поводу того, что их правозащитные чувства оскорблены. фактом появления очередного православного учебника или фильма. К сожалению, то, что выходит из-под пера православных писателей, обычно не трогает публику. Вместо того, чтобы называть черное черным, а белое белым, у нас стремятся писать размыто, н е о п р е д е л е н н о постоянно поминая свое многогрешное мнение. Это никого не вдохновит, ведь не перегнешь, не выпрямишь. Трудно советовать. Каким именно должно быть православное творчество, но скучным? Оно уж точно быть не должно. Чем хорош Достоевский, который сделал для православия больше, чем тысячи е л е й н ы х статей? Он шел на риск описания греха во всей его прелести. Читая переживания Храскольникова, мы проникаемся к нему симпатией, мы сродняемся с ним, сродняемся с убийцей и г о р д е ц о м Но по ходу действия вместе с героем преображается и читатель. Итак, что конкретно можно сделать в преддверии раскрутки очередного кощунственного фильма? Надо срочно предлагать публике свою тему, которая отвлекла бы внимание от душевредного произведения. Кто мешает, например, выйти на Росавиа-Космос с предложением провести космический крестный ход? и начать подготовку православного с в я щ е н н и к а в отряде к о с м о н а в т о в Информация об этом тут же просочилась бы в СМИ. Вот это да, православие первая конфессия с представительством в космосе. Можно только представить степень возмущения прогрессивной общественности. Другие религии потребуют включить в отряд своих представителей. Разгонится нешуточная дискуссия. Про очередную кощунственную выставку никто и не вспомнит. Нужно самим задавать повестку дня, вводить инициативы. Впрочем, сегодня никто даже и не пытается перехватить инициативу и завладевать информационным полем. У всевозможных терагонянов на несколько лет вперед расписан, где они проведут кощунственную выставку и какую провокацию устроят. А существуют ли медиапланы хоть на год вперед в наших епархиях? Скорее всего, там даже не слышали, что это такое. Мы только защищаемся, только реагируем, глотаем чужую пыль. Не надо бояться действовать, нужно быть смелее, энергичнее, идти на риск. Неизбежного, не понимания, неизбежной критики. Взрывая общественное мнение, как это делал Христос, апостолы, святые. У православия есть славные традиции духовного лидерства, и нам надо их приумножать.